Глава десятая. Виски-клон. Кантри-клуб, куда привел их Эдди, располагался в чем-то вроде административного здания, да еще на самом верху. В Сиэтле, подумала-ка я, так никогда не делают. Вроде бы не делают. Большую часть пути она проспала и проснулась только тогда, когда Эдди уже заезжал в гараж. а потом во что-то такое вроде чертова колеса или барабана древнего револьвера. Только здесь вместо патронов были машины. Потом эта штука начала поворачиваться и подняла их наверх. И Эдди выехал на парковочную площадку, точно такую же, как в любом другом гараже, и машины там стояли сплошь черные и большие, хоть и не такие большие, как Грейсленд. «Поднимешься с нами, милочка», — сказала Мэри Эллис. Умоешься, приведешь себя в порядок, а то на тебя же страшно смотреть. — Мне нужно подключиться к сети, — сказала Кья. — Найти эту подругу, у которой я хочу остановиться. — Проще простого, — сказала Мэри Эллис, открывая дверцу. Эдди уже вышел из машины, не забыв прихватить чемодан со стикером «Ниссан Каунти». Выглядел он все так же скучно. Кья взяла свою сумку и последовала за Мэри Эллис. Когда они вошли в лифт, Эдди приложил ладонь к контуру ладони на стене и сказал что-то по-японски. Лифт что-то ему ответил, закрыл двери и повез их вверх. Скорость была вроде бы очень большая, и все равно они ехали и ехали. В лифте настроение Эдди ничуть не улучшилось. Он стоял совсем рядом с Мэри Элис и смотрел на нее. Я видела, как играют у него желваки на скулах. «Да не дергайся ты», — сказала Мэри Элис. «Все же получилось. Желваки заиграли еще сильнее». «Это не по плану», — сказал наконец Эдди. «Мы так не договаривались». «Да?» — удивилась Мэри Элис. «А ведь раньше ты, помнится, любил небольшие инновации». «Новации?» Эдди коротко покосился налево, где стояла кья. «Ты называешь это новацией?» Лифт остановился и распахнул двери. — И чувство юмора у тебя тоже раньше было, — сказала Мэри Элис. Эдди еще раз обжег ее глазами и вышел наружу. — Не обращай на него внимания, — сказала Мэри Элис, подталкивая Кья к двери. — С ним такое бывает. Кья ожидала увидеть все, что угодно, но только не эту дико запущенную, заставленную штабелями упаковочных коробок комнату. Потолок здесь был совсем низкий, из этих самых... фибергласовых плиток на металлических рейках. Половина плиток повываливалась, образуя пыльные проёмы, из которых свисали какие-то провода и проводочки. В комнате были две маленькие настольные лампы. Одна из них светила на кучу пустых упаковок из-под лапши быстрого приготовления и чёрную кофейную кружку с букетом пластиковых ложек. Японец в сетчатой шапочке с надписью над козырьком «Виски-клон», сидевший на крутящемся стуле перед стойкой с мониторами внутреннего наблюдения, наливал себе что-то горячее из большого термоса с цветочками. «Йо, Калвин», — сказала Мэри Эллис, во всяком случае, так оно звучало или примерно так. «Хай», — сказал японец. «Калвин из такомы», — пояснила Мэри Эллис. Эдди все с тем же чемоданом в руке пересек, не останавливаясь комнату, и исчез за какой-то дверью. «Чего это, босс, такой веселенький?» — поинтересовался японец, отхлебывая из термосного колпачка. Если судить по голосу, он был таким же японцем, как я или Мэри Элис. «А это он радуется, что я приехала», — сказала Мэри Элис. Прямо из штанов выпрыгивает от радости. «И это пройдет». Еще один хлебок. Взгляд на Кья из-под козырька. «Виски-клон» написано такими буквами, какими пишут вывески в Моллах, чтобы все подумали, будто у них старое с почтенными традициями заведение. — Это Кья, — сказала Мэри Элис. Мы с ней и все таки познакомились. — Почему в аэропорту, а не на самолете? Удивилась-ка я и тут же вспомнила всю эту историю с анализами на ДНК и наращенными волосами. «Приятно услышать, что он никуда не делся», — сказал неяпонский японец. «В смысле, что есть еще дорога назад из всего этого дерьма». «Ну как же так, Калвин?» — покачала головой Мэри Эллис. «Ведь тебе же нравится в Токио». «А то! Когда-то в Редмонде у меня была ванная размером... Со всю мою здешнюю квартиру. И это ж даже не была особо большая ванная. В смысле, там был только душ, без никакой ванны и вообще без ни хрена. Я смотрела на экран из-за его спиной. Уймы народу, а что они все делают, непонятно. Удачный, похоже, вечер, сказала я, глядя на телеэкран. Средний. Средне между хреновым и очень хреновым. «Скончай так разговаривать!» — сказала Мэри Элис. «Вот доведешь меня, и я знаешь, что сделаю?» «Да ну, Мэри Элис!» — ухмыльнулся Калвин. «Ты же у нас хорошая девочка!» «А можно мне подключиться к сети?» — спросила-то я. «Вход у Эдди в офисе», — сказала Мэри Элис. «Но он сейчас висит на телефоне. Чего бы тебе не сходить, пока в туалет?» Она указала на другую, никуда ушёл леди закрытую дверь и не умыться, а то вид у тебя какой-то не очень свежий. Тем временем эти кончит припацает и ты сможешь позвонить своей подружке. В туалете была старая нержавеющая раковина и очень новый, очень хитроумный унитаз с доброй дюжиной кнопок на бачке. И под каждой кнопкой надпись по-японски. Полимерное сиденье мягко прогнулось под её весом и даже вроде как слегка пошевелилось. Я чуть не подпрыгнула со испугу, но затем успокоила себя, что всё о'кей. Это просто ихняя иностранная технология. Покончив со своими делами, она нажала первую попавшуюся кнопку и тут же отскочила в сторону, задохнувшись от широкой струи тёплой, ароматизированной тончайше распылённой воды. Я вытерла глаза тыльной стороной ладони, встала сбоку от унитаза и издалека, насколько хватил руки, нажала другую кнопку. Вторая попытка оказалась удачнее. Туалет спустился с реактивным рёвом, напомнившим ей полёт самолёта. Пока она мыла руки, а затем умывалась над ободряющей привычной раковиной блёдно-голубым жидким мылом из раздатчика сделанного в виде одноглазого динозаврика, Рёв воды в унитазе сменился каким-то другим звуком. Я посмотрела и увидела, что под сиденьем пульсирует круг красноватого света. Ультрафиолет, догадалась она. вирусов убивает. На стенке красовался постер Дюк соф Ньюким, металлистов этих вонючих. Потные, пустоглазые парни дебильно скалятся в камеру, у барабанщика нет передних зубов. Японские иероглифы Я немного поудивлялась, японцам-то они зачем, ведь такие вроде дьюков группы на каждом углу орут о своей ненависти ко всему, кажущемуся им не американским. Но потом вспомнила слова Келси, много раз сопровождавшая своего папашу в Японии, что с ними, с японцами этими, никогда не поймешь, что им нравится и почему. В туалете не было ни полотенца, ни сушилки для рук. Немного подумав, Я воспользовалась с весьма средним успехом одной из запасных футболок. Заталкивая футболку назад в сумку, она заметила край шек чего-то вроде бы незнакомого. Но в этот самый момент дверь туалета чуть-чуть приоткрылась. "Извини, пожалуйста", сказал Калвин. "Ничего", сказала я, застёгивая молнию поставленной на пол сумки. "Всё путём. Если бы — сказал Калвин, оглядываясь через плечо. — Ты действительно встретила Мэри Эллис в Ситаке? — В самолете, — уточнила Кья. — Так ты сама ни при чем? Кья распрямилась, и все вокруг нее немного поплыло. — Ни при чем? Тогда тебе надо мотать отсюда. Глаза Калвина, смотревшие из-под черного козырька дурацкой шапочки, были какие-то слишком уж серьезные. — И поскорее. — Почему? — спросила-то я, хотя эта идея казалась ей вполне разумной. — Нечего тебе про это знать. За стеной что-то грохнуло и зазвенело. — Ничего страшного, — сказал Калвин и чуть поморщился. — Она просто швыряется вещами. Это для них так, легкая разминка. Пошли. Он подхватил ее сумку и начал вдруг двигаться с такой скоростью, словно опаздывал на самолет. из туалета, резкий поворот направо, почти бегом мимо двери, за которой скрылся одея, мимо стойки с экранами, где я увидел там вроде бы людей в ковбойских шляпах, отплясывающих цепочкой с сцепившимися руками. Но где там, что рассмотришь, когда нужно догонять этого психа. Калвин влетел в распахнутые двери лифта и с размаху хлопнул ладонью по сенсорной пластине. Довезёт тебя до гаража, сказал он. В офисе Эдди разбилось что-то стеклянное и, видимо, большое. «Иди налево. Там в футах в двадцати будет другой лифт. Через вестибюль тебе не стоит. У нас там камера. Нажми нижнюю кнопку и попадешь прямо в метро. Садись на поезд». «На какой?» — спросила-то я, забирая у него свою сумку. «Мария Элис завопила и, не придуриваясь, а как от настоящей боли. На любой». Калвин сказал что-то по-японски и выскочил наружу за мгновение до того, как лифт успел ответить. А затем двери закрылись, пол дёрнулся вниз, и сумка в руке Кья стала на мгновение легче. Грейсленд так и стоял на прежнем месте, огромный вожак стаи тяжёлых, блестящих чёрных автомобилей. Свернув, как велел Калвин налево, Кья обнаружила второй лифт. помятой, обшарпанной, он не умел разговаривать и по нажатию самой обыкновенной кнопки послушно опустил ее в лабиринт, залитых ярким, как в полдень светом переходов, по которым текли толпа людей, к путанице эскалаторов и платформ, к магнитным поездам в туннелях и вечным логотипам, парящим в вышине. Вот теперь она точно была в Токио.